Глава десятая. Ангел-хранитель есть у каждого человека. «Сумин, сюда!» Подъехала машина и остановилась перед Сумин, которая стояла немного в стороне от офиса, и она сразу села в машину менеджера. «Куда едем? Ты хочешь что-нибудь съесть?» «Я могу есть практически все. «Но ты ведь такая худая!» «Сколько бы я ни ела, я не смогу вырасти такой высокой, как Дживон!» Ким Кёнук нажал на педаль газа. Шея Сумин чуть не сломалась назад из-за резкого движения, прежде чем она успела пристегнуть ремень безопасности. «Разве высокая женщина будет такой же милой, как ты?» «Я всегда хотела быть высокой». «Мужчинам нравятся маленькие красивые женщины, такие, как ты. Они не выберут высокую женщину». Ким Кёнук закурил сигарету, рассказывая о своем идеальном типе. Запах дешевого освежителя воздуха и запах вдовца, а также сигарет был просто потрясающим. «Ты не против сырой рыбы?» «Я не против». Сумин последовала за Ким Кёнуком в ресторан с сырой рыбой. Она чувствовала себя очень грязной, когда сидела и пила соджу с менеджером, который тщательно укладывал воском свои полулысые тусклые волосы. «Что это такое?» «Кан -джи вон ходит на свидание с красивым парнем?» «В дизайнерской рубашке! А я сижу с ним!» Когда она посмотрела на концы извилистых рукавов Ким Кёнука, эта мысль стала еще сильнее. Как повезло, что ее лицо покраснело после того, как она выпила стакан соджу. «На самом деле я не умею пить». Сумин налила соджу в стакан Ким Кёнука. Ким Кёнук также налил стакан Сумин до краев. Сумин быстро выпила стакан соджу и закусила рыбой. «Уф!» Но сейчас я хочу выпить пять бутылок соджи. — Почему? На работе что-то происходит. Когда Сумин глубоко вздохнула, обеспокоенно спросил Ким Кюнок. — Это всего лишь жалоба. Я говорю вам это потому, что думаю, как вы. — Можешь называть меня Опа, когда мы наедине. — Опа? — лысеющий старый холостяк оскалился. Сумин старалась не обращать внимания на остатки еды между его передних зубов. Чтобы учиться, нужно просто много работать. Но я думаю, что межличностные отношения — это очень сложно. Сумин снова вздохнула, взяла Суджу и сделала глоток. Межличностные отношения? Почему? Кто-то пристает к хорошенькой Сумин? Сильные женщины замечают слабых женщин и потом держат их под своим контролем. Женщины делают так только потому, что завидуют твоей красоте. Сумин закрыла свое лицо обеими руками. Ее глаза были размыты, как будто она была немного пьяна. В маркетинговом отделе было всего четыре женщины. Если бы они разделились на стороны, она Скан-Живун, и Ян-Джуран было бы естественно выбрать своими жертвами Юхион и Ян-Джуран. В эти дни Ян-Джуран, кажется, была странно близка Скандживон. Сумин подумала о том, как Дживон раньше пила чай у Ян-Джуран, и мысленно фыркнула она не могла поверить что Кан Вон подошла к кому-то другому ради того, что не было работой. Это было то, чего не могло случиться. То, чего не должно было случиться. вообще-то опа. Она присоединилась в компанию недавно. Юхион. Откуда ты узнал? Ты действительно потрясающий. Когда она похвалила его, Ким Кю-Нук пожал плечами. Почему сотрудник Ю пристает к нашей милой сумин? «Это не похоже на издевательство, только...» Сэмин колебалась и пробормотала. «Я думаю, что Хиён и помощница менеджера Ян ненавидят меня. У меня хорошие отношения со всеми, кроме них. Даже помощница менеджера Ян. Я не думал, что она такая, но я верю тебе». «И что они говорят тебе?» «Если бы существовала награда «Поверь мне...» то менеджер Ким Кёнук был бы единогласным победителем. Нет, думаю, я была недостаточно хороша для них. Сумин ярко улыбнулась, взяла бутылку и налила ее в стакан Ким Кёнука. Посмотри на это, ты уже пьяна, ты в порядке? Ким Кёнук сделал вид, что берет бутылку с алкоголем и незаметно коснулся тыльной стороной ее руки. Сумин быстро убрала руку и сделала чашечку под подбородком. Если я когда-нибудь уйду из этой компании, не грусти, хорошо? О чем ты говоришь? Ты увольняешься с работы? Это очень трудно. В мире есть не только хорошие люди, такие как ты. У меня есть власть, поэтому мне легче живется. Но тебя я отругаю, если ты уйдешь. Опа! Ты будешь меня ругать? И какая у тебя власть? Сумин вытерла еще не образовавшиеся слезы и широко улыбнулась. Наша Сумин пока ничего не знает. Это все из-за Юджихёка, он номер два в этом офисе после меня. С этого момента я позабочусь о том, чтобы никто не мог побеспокоить нашу Сумин. Поэтому не говори что-то вроде того, что уйдешь из компании, ладно? Опа, спасибо за твои слова. Менеджер Ким снова покраснел из-за милого дополнения Опа. Теперь Сумин может просто наблюдать и наслаждаться. Сумин ярко улыбнулась с красным лицом. Сотрудничество между Сумин и Кёнкиноком все еще было отвратительным для нее, но это было терпимо, учитывая, что именно он собирался беспокоить Юхиён, начиная с завтрашнего дня. Дживон весь день не разговаривала с Минхваном. Я выключила свой мобильный телефон и всякий раз, когда Минхван проверял признаки того, что хочет со мной поговорить, я занималась документами или уходила на место Джуран. Давайте все закончим и пойдем домой семнадцать пятьдесят Юджи Хёк громко заговорил. Сумин уже поправившая макияж подошла ко мне и что-то шепнула. Мне сегодня назначена встреча, так что я пойду первой. Позвони мне, когда придешь домой. Мне все равно. Пока. Это было совершенно искренне, но Сумин мило похлопала меня по плечу и вернулась на свое место. Непосредственной проблемой было не Чон Сумин. Было очевидно, что Пак Мин Хван будет «Ждать перед офисом, когда я закончу работу. И Я не знала, что ему надо, но он упрямый, как липкая лента, и я не смогу просто так пройти мимо. До завтра. Благодарю вас за ваше усердие». Ровно в шесть часов сотрудники группами уходили с работы, хаотично прощаясь. Я сначала пошла в уборную. Я планировала продержаться до тех пор, пока Минхван не устанет ждать и не пойдет домой. «Не бойся. Не нужно бояться». Сколько бы раз я не давала себе обещания перед зеркалом, мне не удавалось легко успокоиться. Воспоминание о том, что меня били в конце десяти адских лет, было настолько ужасным, что глубоко запечаталось во мне. Чтобы обречь Чон сумин на такую судьбу, мне придется преодолеть этот страх. Сначала мне нужно переодеться. Я глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Должно быть, так продолжалось минут двадцать, Я тихо открыла дверь и вышла. Были офисы, в которых время от времени просачивался свет, но коридоры были пусты. Я прошла через тихий коридор и вышла в лифтовый зал, но затем остановилась. Мужчина в костюме стоял перед пустым лифтом. Это Пак Минхван? Нам пришло искаженное лицо, которое я видела ранее, и мое сердце заколотилось. Мужчина медленно повернул голову в мою сторону, пока я остановилась и не в силах была идти назад. Вы только сейчас уходите с работы, госпожа Кандживон. Это был Юджи Хёк, а не Пак Минхван. Внезапно мое колотящееся сердце обрело скорость. Уже почти семь часов. Я бы попросил вас по возможности избегать сверхурочной работы. Я немного задержалась на работе. А что насчет вас? Юджи Хёк ответил с небольшой паузой. У меня есть кое-какие дела в отделе управления, так что я уже иду туда. Но я понимаю. Я неловко стояла немного в стороне от Юджи Хека. Поскольку лифт оказался на десятом этаже, то есть прямо наверху, я не думала, что это неловкое время продлится так долго. Эм, казалось, это продлится недолго, но лифт пролетел прямо мимо девятого этажа и поехал вниз. «Ах, вы не нажали кнопку!» Бывают случаи, когда даже менеджер Юджи Хёк допускает подобные ошибки. Я нашла это увлекательным и сама нажала на кнопку. «Теперь мне пришлось так неловко стоять, пока не подъедет следующий лифт». «Вы сразу идете домой?» «Нет. Вам еще что-нибудь нужно?» — спросила я, втайне надеясь работать сверхурочно. «Если Юджи Хёк что-то спросил, это будет естественно связано с работой». «У вас есть другие планы?» Юджи Хёк задал еще один вопрос. «Как будто работа была не очень срочной». «Нет. Я планировала пойти в универмаг одна». Но я уже передумала. Универмаг? В рове Юджихёка слегка двинулись. Было ясно, что к завтрашнему дню предстоит сделать работу. Ничего страшного. Я просто передумала. Но если это срочно, я сначала займусь делами. Что мне нужно сделать? Лифт прибыл. Вместо ответа Юджихёк быстро вошел в лифт. Мне ничего не оставалось, как проследовать его примеру. Есть ли в мире что-нибудь медленнее, чем лифт, едущий наедине с менеджером? Более того, Юджи Хёк до сих пор не сказал, в чем заключается работа. Когда лифт спустился на четвертый этаж, я не смогла больше сдерживаться и спросила еще раз. «Шеф, что я могу для вас сделать?» Юджи Хёк посмотрел на меня сквозь очки. Я вдруг вспомнила, что смотрела на его спящее лицо, и смутилась еще больше. «Если вы вдруг сразу не вспомните, пришлите мне электронное письмо или текстовое сообщение. Я просто буду проезжать мимо невермага. Он резко оборвал мои слова. «Я подвезу вас по дороге». «Нет, все хорошо». Было неловко представить, что эта машина Юджи Хёка остановится перед универмагом. Лифт остановился на первом этаже, а я активно размахивала руками. Это было бы сюрпризом, если бы я умерла от смущения. «Я пойду пешком. Спасибо за вашу тяжелую работу». «Госпожа Канжи Юджи Хёк схватил за лямку моей сумки и быстро попытался меня остановить. В результате из сумки высыпались разные предметы. «Ой, простите!» Юджи Хёк извинился и наклонился, чтобы подобрать вещи. Дверь закрылась, и лифт спустился на подземную парковку. «Нам нужно выйти сейчас, чтобы успеть добраться до универмага, до его закрытия!» Он положил руку на кнопку и указал наружу. Это не было ошибкой. Я поколебалась, затем сказала. «Спасибо за заботу обо мне!» И последовала за Юджи Хёком. Салон черного седана был аккуратно вычищен, без пыли. Это была совершенно другая машина, чем у Минхвана, где всегда валялся мусор, а в двери торчала банка с напитком. «Вы собираетесь в сторону Аппок Джон или Банпо?» «Куда угодно. Но разве вы не говорили, что вам в сторону универмага?» «Тогда поедем в Банпо». Кажется, он говорил поспешно, но я быстро отогнала эту легкую мысль. «Я не могу поверить, что Юджи передумал». Седан выехал со стоянки. И я, которая не задумывалась, смотрела в окно, остановилась и закрыла лицо рукой. Перед компанией и перед своей машиной стоял Пак Минхван. «Он вас не увидит. У меня затонированы окна», — сухо сказал Юджи Хюк, поворачивая руль. На мгновение я почувствовала себя некомфортно. «Он подвез меня, зная, что Пак Минхван ждет меня?» «Откуда он знает, что я избегаю Пак Тон, заметив замешательство. Юджи Хёк тихо добавил, «Вы внезапно закрыли лицо». Я на мгновение растерялась, но потом снова смутилась. «Пожалуйста, просто высадите меня на станцию метро». Голос Юджи Хёка был полон раздражения. Знал он об этом или нет? «Универмаг почти закрывается. Так что я просто пойду домой. Пойду в универмаг в своту». «Где ваш дом?» Юджи Хёк остановил машину на обочине дороги и снова посмотрел на меня. На этот раз это не была иллюзия. Я была уверена, что он планировал отвезти меня домой. Это в сторону университета К. Но вам действительно не обязательно вести меня туда. Хорошо. У меня были планы на вечер в университете К. Юджихек снова нажал на педаль газа, не слушая следующих слов. Мягкие кожаные сиденья были неудобными, как шипованные подушки. Мне отчаянно хотелось выйти из машины на ходу. Я просто сдалась и посмотрела в окно. Естественно, мой палец, лежащий на дверной ручке, что-то зацепил. Когда я достала его, это была помада. Помада от известного бренда, о котором даже знала я, не особо разбирающаяся в косметике. У него была девушка. Если в мужской машине есть помада, то это точно его девушка. И я вернула ее на место, чтобы не было видно, что я к ней прикасалась. Вон там, в здании напротив магазина. Спустя какое-то время, еще более неуютное, я наконец-то увидела дом. Юджи остановил машину перед зданием, на которое я указала. Вышел и открыл пассажирскую дверь. Увидимся завтра. Спасибо. Увидимся завтра. Я кивнула и поспешно исчезла в здании. Вскоре после этого на третьем этаже зажегся свет. Юджи вернулся в машину, припаркованную неподалеку. Он включил боковой тормоз и слегка откинул сиденье, продолжая взглядом смотреть на дом Дживон. Через некоторое время телефон завибрировал. Как только Юджи открыл телефон и поднес его к уху, собеседник громко закричал. «Опа! Ты не придешь с работы?» «Я не смогу прийти сегодня. Береги себя». «Что происходит? Сейчас ты пренебрегаешь своей сестрой?» «Вешай трубку». Юджи сбросил звонок и снял очки. Свет вывески, проникающий через окно, создавал тень возле высокой переносицы. До рассвета его машина стояла возле дома Дживон.